Глава десятая. Соль и мед вересковых пустоши. Эпиграф. Послушайте повесть минувших времен о доблестном принце по имени Джон. Судил он и правил, с дубового трона, не ведая правил, не зная закона. Из английской баллады. За окном пейзаж изменился, Почти неуловимо, но все-таки стал другим. Вместо мягких, пасторальных лугов и полей Англии более четкие, более суровые краски. И временами, насколько хватало глаз, лилово-фиолетовые поля цветущего шотландского вереска. — Кажется, будет гроза, — проговорила Маруся. Синее лиловое небо на горизонте стало почти черным. — Может быть, — отозвался Марк, — ты не замерзла? — Ничуть. Интересно, что нас там ждет? Если она все еще в университете, столько воды утекло с тех пор. Будем надеяться на лучшее. Маруся обхватила себя обеими руками. Они ехали в поезде и через три часа уже должны были прибыть в Шотландию, в Эдинбург. Когда приедем, сразу зайдем в кафе. Уже проголодалась, улыбнулся Марк. А кто съел перед самым поездом баранью ногу? картофельное пюре, шоколадный пудинг и еще выпил большую чашку кофе. «Когда я сильно нервничаю, у меня всегда такой аппетит», — вздохнула Маруся. «Нервничать не надо», — серьезно сказал Марк, — «ни к чему. Я звонил Дэвиду, это мой бывший одноклассник, он нас встретит». Выглянуло солнце и лучи светил Марусиное лицо. Она прищурилась и тряхнула головой. Прядь волос упала на глаза и Марк отвел ее за ухо. Так-то лучше. Эдинбург был полной противоположностью Лондону. Более величественный и вместе с тем уютный. Меньше транспорта, меньше людей. «Город прорезают холмы, воздух очень свежий, дома древние, про такие говорят, дышат историей». Они приехали в Эдинбургский университет. «С каждым шагом мне все страшнее и страшнее», — призналась Маруся. Марк ничего не ответил. Бывший одноклассник Дэвид оказался приятным, приветливым парнем, — Сухощавый блондин в мягком джемпере и серых брюках, он пожал руку Марку и с улыбкой кивнул Марусе. «Я коллега Марка», — представилась она Мария. Дэвид улыбнулся еще шире. «Добрый день, Мария». «Добрый». «Хелен Магроу я не нашел. Но есть Элизабет Магроу. По-видимому, родственница, вам лучше поговорить с ней самим. Я провожу». Дэвид шел быстрым, размашистым шагом, и Маруся едва поспевала за ним. Они миновали зеленую лужайку и вошли в старинное здание. «Сейчас занятий нет, как вы догадываетесь, лето, но вам повезло. У Элизабет дела, она занимается отбором на подготовительное отделение. Она не очень поняла вашу просьбу, так что объясняйтесь сами. Я лишь посредник, а быть испорченным телефоном не хочу». Дэвид распахнул дверь и пригласил их в помещение, которое было конференц-залом. «Подождите здесь, сейчас она придет». «Твой одноклассник здесь давно?» — спросила Маруся, усаживаясь на стул. «Дэвид-то? Семь лет в общей сложности, пять в Лондоне, а последние два в Шотландии». Распахнулась дверь, и в зал вошла женщина, лет тридцати, высокая, худощавая, темные брюки и темная серая блузка, которую смягчал яркий шейный платок. У нее были широко расставленные глаза и узкий рот, и светло-рыжие волосы, собранные сзади в узел. Она с любопытством смотрела на Марусю и Марка. «Они хотели вас видеть», — сказал Давид, разделяя слова «Здравствуйте, я Марк, это Мария. У нас есть дело, касающееся Хелен Магроу. Она ваша родственница?» «Бабушка?» «Ей уже за девяносто, но я не понимаю, какое дело?» Недоуменно проговорила женщина. «Элизабет, позвольте пригласить вас близ лежащей папы и все объяснить». Элизабет оказалась очень мила и совсем не чопорна, несмотря на первые впечатления. В пабе играла громкая музыка, и в высоких бокалах дымился Эль. «Это что еще?» — почти кричал Дэвид. «Нужно пить настоящее шотландское виски. Правильно я говорю, Элизабет?» Та в знак согласия наклонила голову. «Ребята, вы все классные!» — надрывался Дэвид. «Я! Вы!» Марк пихнул его в бок. Беседа протекала в светских рамках. Они говорили о чем угодно, кроме дела, которое привело их в Эдинбург. Маруся боялась, что Элизабет напомнит об этом, а рассказывать о том, что их беспокоит в присутствии Дэвида, не очень-то хотелось. И пусть бывший одноклассник Марка был хорошим парнем, но это все же лишние уши. Но Элизабет, их компания, судя по всему, нравилась. Она никуда не спешила. Она охотно рассказывала об Эдинбурге, о своем преподавании, о погоде в Шотландии. Дэвид порывался вставлять свои замечания о лондонцах и шотландцах. Все как-то перевести в политическую плоскость. Марк его мягко, но настойчиво дергивал. Наконец Дэвид взглянул на часы и охнул. «Извините, мне ведь сейчас нужно быть в другом месте. Давняя договоренность». В его голосе явно слышалось сожаление. «Марк, он наклонился к другу. Пожалуйста, возьми телефон у Элизабет. Прошу тебя». «Иди уж!» — усмехнулся Марк. «Ловелас шотландский». «Маркумша, умоляю!» — Дэвид взлохматил пятерней волосы. «Жду». Он поцеловал Элизабет руку, при этом женщина мило вспыхнула и смущенно улыбнулась. После ухода Дэвида воцарилась тишина. «Элизабет», — твердо сказал Марк, — «нам необходимо увидеться с вашей бабушкой, и чем быстрее, тем лучше». «Вы ее знаете?» «Не мы, а бабушка этой леди», — указал он на Марусю. «Это было давно. Вас, скорее всего, еще на свете не было». «Бабушка очень слаба, она почти никуда не ходит. Надо предупредить ее о визите заранее. Сейчас пять часов вечера, если вы завтра с утра...» «Элизабет, мы не можем ждать. Дело действительно важное...» «То ли Марк говорил убедительно, то ли Элизабет поняла, что приехавшие русские не стали бы беспокоить ее родственницу зря, но она, сдвинув брови, задумалась. «Хорошо, попробую ей позвонить, уговорить, чтобы приняла вас». Она достала мобильный и набрала номер. Долго никто не отвечал. «Наверное, бабушка спит». «Мы можем подождать, позвоните чуть позже». «Если у вас, конечно, нет никаких других дел, Элизабет», — спохватился Марк. По лицу Элизабет было видно, что она колебалась. Наконец она приняла какое-то решение, и морщина на лбу разгладилась. «Ладно, давайте поедем без предупреждения. Была-не-была, была, как говорят у вас в России», — улыбнулась она. «Правда, незваный гость хуже татарина», — сказала она по-русски и по слогам. «Откуда вы знаете русские поговорки?» — удивился Марк. «Один русский научил. Мы сейчас прогуляемся немного пешком. Эдинбург по сравнению с Лондоном — город маленький». В голосе Элизабет звучало не сожаление, а теплота и нежность. Они шли по историческому городскому центру, потом свернули на боковую улочку. «Здесь квартира моей бабушки. У нее есть еще поместье, но это не в Эдинбурге». «И еще». «Моя бабушка может говорить самые невероятные вещи. Верить или нет — дело ваше». И легкая лукавая улыбка скользнула по губам Элизабет. Поднялись на второй этаж, и, вставив ключ в замок, Элизабет открыла дверь. «Проходите в гостиную», — пригласила она. «Я сейчас». Элизабет скрылась в другой комнате, и в тишине был слышен стук каблучков. Ждать пришлось недолго. «Это кто?» Дверь распахнулась, и в комнату вошла пожилая дама. У нее были острые черты лица, рыжеватые волосы, тяжелый подбородок и пронзительные зеленые глаза. При виде Маруси она сказала, вытянув руку, «Я где-то вас видела». «Меня?» — удивилась Маруся. «Да, вас. Вот только где не припомню. Я никогда не была в Эдинбурге». «Хм, разве это важно? Можно встретиться где угодно, в других городах или в других веках». Маруся обернулась к Элизабет и увидела в ее глазах смешинку. «Хелен обладает даром ясновидения». «Дорогая, все это долго объяснять. Давай лучше познакомимся. Я Хелен». Марк и Маруся представились. Хелен скомандовала. «Элизабет, чай! «Печенье, виски?» «Мы уже немного посидели», — вставил Марк. «И что? С вы не выглядите?» Марусе показалось, что Элизабет изо всех сил старается выглядеть серьезной. «Отказ не принимается», — твердым тоном сказала Хелен. Она стояла и смотрела на них, опираясь на руку внучки. Затем опустилась в кресло, а Элизабет вышла. «Сейчас вы все мне расскажете. Чувствую, что дело нетривиальное. Мне сегодня приснился странный сон. Вода и пароход, и музыка. Сразу подумала, что нужно ждать гостей, и вот как по заказу». Вернулась Элизабет с подносом. «Спасибо, дорогая. Присаживайся. Хелен, мне пора, я позвоню вечером». «Да-да, конечно. Надеюсь, ты уже дала отставку этому Кеннету? Мне он сразу не понравился. Хелен, я с ним не встречаюсь уже полгода. Кеннет — дело прошлое. Рада слышать. У него жуткая внешность, непонятная борода и слишком тонкий голос. Мужчины с таким голосом не внушают доверия». Элизабет улыбнулась и, кивнув Марусе с Марком ушла. «Одну минуту вдруг встрепенулся Марк. Я сейчас». Он выскочил вслед за Элизабет. «Русские странные люди», — проговорила Хелен, как бы не обращаясь к никому. «Но чем-то они похожи на нас, шотландцев. Пей кофе, милая Элизабет. Его хорошо готовят, по особому рецепту. У них работал в университете один профессор из Бразилии научил ее варить кофе как следует. Хотя мне больше нравится костариканский рецепт». Марк действительно вернулся через минуту. «Вы тоже, молодой человек, выпейте кофе, он проясняет мозги, хотя у вас с мозгами все в порядке, я вижу». «Спасибо за комплимент», — усмехнулся Марк. «Милые дети, когда доживаешь до моего возраста, нет смысла говорить комплименты, приучаешься говорить лишь правду, а это большая разница». Хелен сама налила себе в стакан виски и выпила залпом. «Слушаю вас». Когда Марк закончил рассказывать, Хелен испытующе уставилась на него, а потом перевела взгляд на Марусю. «Теперь я поняла, почему ваше лицо показалось мне знакомым». «Почему?» «Потому что я виделась с вашей бабушкой, а не только переписывалась». «Моя бабушка была в Шотландии?» — недоверчиво переспросила Маруся. «Была. Но она мне ничего не рассказывала». «Конечно, ведь это проходит по разряду государственных тайн, отсюда и ваши незнания. Но время все стирает, похоже, и сегодня для вас будут сюрпризы». «Но как? Зачем? Почему? Всему свое время, милая. А куда спешить? Кажется, у нас много времени впереди. Хотите поужинать?» «Мы только что плотно поели». «Хорошо, поужинаем позже». «Разговор будет непростым и нелегким. Все о них. О Кеннеди, об упрямцах, которые вздумали перевернуть мир. Готовьтесь услышать то, чего вы никогда больше не услышите». Хелен помолчала, вздохнула и начала рассказ. «Считается, что Кеннеди — ирландцы, но на самом деле это не так». Род Кеннеди происходит из шотландской аристократии, но это скрыто от большинства. Гораздо охотней для Америки звучит сказка в стиле американской мечты. «Приехал бедный ирландец в Америку в поисках своей лучшей доли и внезапно разбогател». Эта легенда впоследствии помогла в завоевании симпатии. Сказать же, что Кеннеди — это аристократический род, который ведет свое происхождение с глубокой древности, значит раскрыть многие тайны, а это никому не нужно. Наверное, вы знаете, что Шотландия славится своими кланами, благородными фамилиями. Вот и клан Кеннеди готовился к схватке за мир. Они были советниками шотландских королей, епископами, людьми, находившимися на вершине власти. Кеннеди были не теми, за кого они себя выдавали. Конечно, вы знаете легенду о короле Артуре, мудром и справедливом правителе. И по этой легенде король не умер и вновь появится в мир, когда придет время. Король Артур спит, но придет время, и он проснется. Разве это не напоминает христианский миф об Иисусе Христе, о грядущем Мессии? Сходство этих историй очевидно. У кельтов есть миф об отрезанной голове. Считается, что если отрезать голову, душа отделяется от тела. А это означает, что обезглавленный человек больше никогда не воскреснет. Вы не задумывались, кому и зачем понадобилась голова президента Кеннеди? Думаю, вы читали «Код да Винчи» Дэна Брауна. Там есть упоминание а о часовне Рослин, часовне шотландских тамплиеров и хранителей древних традиций. В этой часовне сохранилось изображение кельтского персонажа, зеленого человека с чашей в руках, и в чаше всего одна голова, без туловища. Это, к слову, о кельтских поверьях, связанных с головой, символом плодородия и изобилия. Хелен замолчала надеюсь вы не думаете что я сумасшедшая старуха которая несет бред спросила она с некоторым лукавством нет сказал марк и маруся отрицательно качнула головой родовые земли кеннеди это и есть земля короля артура они происходят из голая в знаменитой поэме персефаль рыцари граля защищают ворота о то есть Галуэ. С древних времен Кеннеди были рядом с королями. Грааль родился здесь, на нашей шотландской земле. Позже это стало чашей в христианстве. И снова пауза. За окном вечерело. Кстати, на гербе Кеннеди символ дельфина Изображение дельфинов часто можно увидеть на личных гербах престола Франции, поэтому их называли «дуфинами», и Кеннеди были престолонаследниками. наследниками И если бы не смерть Джона, со временем в Америке могла бы установиться новая династия королей, династия Кеннеди. Они бы правили по два срока, сначала Джон, потом Роберт, потом новый Кеннеди, потом сын Джона. Голос Хелен становился все глуше и глуше. Они мнели себя спасителями. Дельфин — не только дофин, но еще и скрытый спаситель, тот, чей символ рыбы уступает тем, чей тотем — дельфин. Дельфин указывает путь в море, спасает людей. Внезапно голос ее совсем сел. А потом наступил кошмар. «Как вы думаете, почему много лет выпускался сериал «Кошмар на улице Вязов»?» Джона убили на пересечении улиц, одна из которых так и была названа — «Улица Elm — Элм-стрит. Мрак опустился на мир после его смерти. Дальше Хелен пробормотала что-то неразборчивое, опустила голову на грудь и замолчала вовсе. Маруся переглянулась с Марком, они сидели, боясь пошевельнуться. Наконец Марк встал. Кажется, она уснула, и, наверное, нам лучше уйти. Но Хелен встрепенулась, нет-нет, я не сплю. И вновь опустила голову на грудь, так и не сказав больше ни слова. Они подождали еще какое-то время, а потом все же тихо покинули ее квартиру. После беседы с Хеллен они молча шли по улице, размышляя каждый о своем. Справа и слева тянулись древние эдинбургские дома. Маруся так устала, что плохо помнила, как добрались до отеля и как она легла в постель. В голове мелькали огни, золотистые всполохи, звучал голос Марка, то насмешливо громкий, то нежный и тихий. И какая-то музыка. Незаметно Маруся провалилась в сон — Опроснулась проснулась от того, что Марк сидел рядом и смотрел на нее. Заметив, что она проснулась, он провел рукой по ее волосам. «Ты хочешь спать?» «Нет». «Тогда пошли, встретим рассвет». Они вышли из гостиницы. Маруся споткнулась и взяла Марка за руку, и они шли так всю дорогу. Марк привел ее на какой-то холм. Солнце лежало в темной пелене, потом край неба стал светлеть, и вот упругий красный шарик вытолкнулся вперед и стал подниматься вверх, как завороженная Маруся смотрела на него. Потом небо зарозовелось, и солнце стало бледнеть, приобретая ровный золотистый свет. «Как красиво!» — выдохнула она. Эдинбург расстилался перед ними. Серые крыши домов... Ровные прямоугольники зелени, древний замок с крепкими стенами. Отблеск солнца воспламенял город, и в его сумрачной серости поступали красные, белые, терракотовые пятна. — А как ты относишься к словам Хелен, что Кеннеди — древний шотландский род, а Джон — воплощение короля Артура? — спросила Маруся. — «Ну, нам же сказал Элизабет, что ее бабушка может говорить невероятные вещи. А наше дело, верить им или нет. Здесь много странностей, загадок». М «Да». «Ты веришь, что существует проклятие Кеннеди?» — тихо спросил Марк. «Не знаю. Но многие из клана Кеннеди плохо кончили. И никто не смог больше стать президентом. У Эдварда Кеннеди, младшего брата Джона, как и у Роберта... Были для этого все данные, но трагический случай, перечеркнул их, нелепая автокатастрофа. Сам он спасся, а его спутницы нет. И Эдварда обвиняли в том, что он бросил умирать свою помощницу в автомобиле, упавшем в воду, не оказал помощи. Так или иначе, на его репутацию легло несмываемое пятно. А Джон Кеннеди-младший, сын президента, и вовсе погиб в авиакатастрофе вместе с женой-своячницей, не дожив и до сорока лет. Наступила тишина. Как будто бы трагический дух клана Кеннеди витал рядом. Маруся тряхнула головой, отгоняя наваждение. — Что будем делать дальше? — тихо спросила она. — По-моему, мы заслужили небольшой отдых, и теперь наш путь лежит в Лондон. Расслабимся там. «А потом, может быть, заедем в Британь Катя. «А потом куда-нибудь еще?» — Марк обнял ее. «Русечка!» «Что?» «Тебе со мной хорошо, правда?» В ответ она улыбнулась и, поднявшись на цыпочки, поцеловала Марка в щеку. «Ты даже не представляешь, как хорошо!» Вдруг что-то остро кольнуло в сердце. Почему-то подумалось, что это дело так просто не отпустит ее. Но волевым усилием Маруся прогнала слабое шевеление тревоги.